Часть вторая. При учении Сигареты без фильтра, очки без стекол, двери без ручек, люди без мозгов Просто так модно. Кинофильм Легенда. Глава первая. Саргон стоял в зале практических порталов и молча наблюдал за тем, как работают магистр Аратос и его оперативная группа. Разворотило все знатно. Судя по имеющимся данным, произошел микропрорыв из-за завесы. То ли дух, то ли тень, то ли еще кто вмешался в ритуал. Причем очень грамотно перегрузив печать. Из-за чего и группу вполне себе корректно куда-то перенесло, и разрушила как саму печать, так и связанное с ней оборудование. Например, артефакты фильтров просто сгорели. Равно, как и узел коммуникации, который отслеживал прохождение практики. Из-за чего место, куда ребят выбросило, было неизвестно. Да и связи с ними не имелось. Даже если все восстановить это не поможет. Единственная зацепка слезы Фриды. Маленькие такие шарики, которые показывали, жив ли тот, кому они привязаны или нет, на любом удалении. Саргон благоразумно их применил. Открыто. Ни Илья, ни прочие не возражали. Одна беда. По ним нет следить, где находится отряд. Они использовали какие-то техники из-за вуали. Плохо изученные. И едва ли понятные. Так что да, отряд был жив, это факт. Но обитаемых миров, пригодных для жизни людей, много. «Как у вас продвигаются дела? Что-то нашли?» — раздался голос старейшины Нехеп, который прибыл сразу, как только узнал о происшествии. «Не думал, что ты настолько игрив». «Я? О чем ты?» «Ты-то точно знаешь, что произошло». «И спрашиваешь у нас, догадались ли?» — усмехнулся Саргон. «Любишь шарады?» «Да что ты такое говоришь?» — максимально наигранно возмутился старейшина. «Уже что-то нашли?» «Нет, вот и не нужно на меня наговаривать!» Излишне резко и холодно процедил он. «Ты дурак, что ли?» С жалостью в голосе спросил Саргон. «Что?» «Все заинтересованные лица знали, что ты что-то задумывал, и ждали твоего хода. Ребят пришли проводить практически все учащиеся пилак, а старейшины иных городов по нескольку раз в день связывались со мной и уточняли ситуацию». «Какие доказательства?» хохотнул Саргона. В сложившейся ситуации ты виновен, пока не предъявишь доказательства иного. Что кривишься?» «Пока нет доказательств моей вины или хотя бы причастности. Это все пустая болтовня». «Для кого?» — улыбнулся Саргон. «Для собора старейшина. Для коллегии». «Это не их дело». Это уже их дело. Или ты забыл, что покушение произошло не только на Лью и Нефтис? С собором я договорюсь. С эти отбросы с боевого факультета стоят не так дорого. Что Мхей, что эти два придурка. Уверен, компенсация будет вполне охотной и разумной. Допустим. А с коллегией ты тоже договоришься? «Если собор удовлетворен, то при чем тут они?» «Поверь, есть основания». «Я чего-то не знаю», — нахмурился старейшина. «Чего-то?» — переспросил Саргон хохотнув. «Ты многого не знаешь, потому что не хочешь видеть дальше собственного носа». И влип в очень неприятную историю По уши Скажем так, есть очень влиятельные и интересанты Имеющие вес в коллегии куда больше, чем собор старейшин А ты им по ногам Каблуками Ай-яй-яй Где твои манеры? Еще бы за яйца укусил Кого ты имеешь в виду? Себя? Я? Нет Ты просто испортил имущество Пилака и растоптал его репутацию. Подумаешь. Зато теперь ты должен. Очень много должен. Ты. Лично. Мне. И мне невыгодно тебя сдавать. Пока невыгодно. Старейшина на него скосился. Молча. Посмотрел на разрушенный взрывом зал практических порталов. «Это как-то связано с Ильей?» «Ты ведь знаешь, я не могу тебе отвечать. Внутренние вопросы коллегии тебя не касаются». «Нефтис!» Директор лишь улыбнулся, давая понять, что не предоставит никакой информации сверх того, что уже сказал. «Ты разыгрываешь меня?» Я хоть раз тебя разыгрывал. Проклятие! В твоих интересах найти доказательства своей непричастности. Быстро. И прямо такие, чтобы вопросов к тебе не было никаких и ни у кого. Сдавай кого хочешь, жертвуй кем хочешь. Но если ты эти доказательства не найдешь, отвечать тебе. И я думаю, ты понимаешь. Если вмешается коллегия, то собор не станет стоять в стороне. У проигравшего нет союзников. Я еще не проиграл. Ты? Ты уже труп, друг мой. Причем вопрос только в том, политический или фактический. Даже отбросив все то, что ты тут натворил, кивнул директор на развороченное помещение. «На тебе уже висит такое, что...» — покачал он головой. «Косей! Помнишь его?» Причем тут он?» «Ты вступился за одержимого». Но вот не делай, умное лицо, не делай, оно тебе не идет. Маска надменности, которая к тебе уже приросла, превращая твое выражение в такие моменты во что-то удивительно смешное. «И не вращай глазами. Ты прекрасно знал о том, что эти два придурка были одержимы. Оба!» «И самое смешное, были живы только из-за этого, так как жрали золотую пыльцу. Ашма их спасал, защищая свои инвестиции. Мне сказали, что зависимость Коссея вылечена. Изволь!» произнес Саргон, открывая групповой портал. Они прошли через него и оказались возле особняка, занятого косеем. Проследовали внутрь, и на первом этаже в бассейне нашли плавающее бессознательное тело парня. «Видишь?» «Вот дерьмо!» — скривился старейшина. «Сейчас, после смерти любовника, он почти не приходит в себя». Я с Ашма разговаривал. Отец этого придурка обращался к нему за помощью. Знает, что сынок одержимый кем. Но платить положенную за исцеление цену отказался. Ашма точно не причастен. Он поклялся своей силой. «Проклятие, проклятие, проклятие!» «И да!» Если что, этот красавец тут сидит уже семь лет без сдачи минимума. Нарушает правила Дейла. Употребляет золотую пыльцу. Ну и имеет причастность к семи покушениям в стенах Пилак, Три из которых удались. Почему он еще тут? Только благодаря тебе. Это ведь ты каждый раз вмешивался. Я не знала. Все преступления этого придурка задокументированы самым тщательным и должным образом. Твои вмешательства тоже. Что смотришь? Одно это делает тебя политическим трупом. А если добавить то, что произошло сегодня? — Что ты хочешь? — нахмурился старейшина. — Я пока не придумал. — улыбнулся Саргон. «Быть может, массаж?» «Ты умеешь делать массаж, стоп!» «Ближайшие триста лет мне хотелось бы уделять больше внимания своему здоровью!» «А серьезно?» «Твое добровольное экскомьюникада и выбор нового старейшины не из двух старых кланов!» «С запретом для этих кланов выставлять свою кандидатуру в ближайшие 500 лет!» «Это невозможно!» «Альтернатива тебе известна!» «И да, это не считая компенсации. В тройном объеме!» шестикратном. И ты позволишь мне вытащить эту учебную группу?» «Хочешь рискнуть?» — усмехнулся Саргон. «Хочу!» «Ты сломал игру влиятельным игрокам. Если это...» — кивнул он на развороченную печать. «Не было ими предусмотрено тот и труп». И я тебе в этом ничем не помогу. Коллегия, как ты знаешь, жалостью и состраданием не отличается. Если же твоя выходка была предусмотрена, то ты дурак. Последний. И лучше бы тебе пойти и повеситься самому, потому что тебя разыграли как новичка». Старейшина промолчал. «Я могу еще понять Илюшу. Он в наших делах неопытен». И то отвечает на каждую хитрость своей непредсказуемой глупостью, да так лихо, что начинает казаться, что он тот еще игрок. Но ты... Я все-таки попробую. Твой выбор — твоя судьба. Я предупредил. Ты согласен на мое предложение? В девятикратном объеме. И я тебе ничего не гарантирую. Просто дам шанс, не спеша с докладом. Спасибо. Илья бодро вышагивал вслед за стайкой из двадцати трех свежих зомби, через поле. Встали, разумеется, не все. Если сильно повредить голову, зомби не получается, только скелет. А Илюша из пистолета довольно кучно поработал, насверлив дырок в черепушках. И потом магией отличился. И вот опушка леса. Поворот на грунтовую дорогу. Шагов триста. И, наконец, перед ними открылся вид на лагерь. Вон, частокол с плашной стеной, за которым две вышки с просторными площадками под навесом. На таких и наблюдателей держать было удобно, и в случае необходимости туда могло набиться много бойцов и вести оттуда огонь по гостям за забором. Илья оценил. «Прямо хорошо сделали». Их заметили загодя, вон как часовые напряглись и засуетились, приглядываясь. Все-таки картинка странная. Оборванцы возвращались, сильно уменьшившись числом, и с ними шествовали какие-то непонятные личности, совершенно не скрываясь, практически вперемешку, создавая эффект толпы, двигавшейся с определенной непринужденностью, словно старые знакомые. Сценарий у часовых явно сломался. Но и шума не поднимали. Видимо, ждали, когда процессия подойдет, и получится выяснить, что случилось. Сто шагов, полсотни. Наблюдатели на вышках едва ли не свешивались от любопытства. Очевидно же, что ребята в полных латных доспехах не каждый день радовали их своим визитом. И тут... Призраки появились прямо перед их лицами. На пару мгновений. В облике обыкновенном для банши и такие у -у, у у этого оказалось достаточно сектанты прекрасно знали что такое банши и какие у нее возможности поэтому увидев перед собой это неупокоенное существо да еще так внезапно просто кончились у одного отказалось сердце он охнул схватился за грудь и сел на пол у другого начался инсульт так что он тоже свалился почти беззвучно Двое оставшихся просто потеряли сознание, подспудно навалив по куче в штаны. Раз — и готово. Тем временем Илья с компанией добрался до ворот. Призраки втроем навалились на запорное бревно, но его даже не пошевелили. Шуметь же не хотелось. Первой мыслью Ильи стало подсадить несколько зомби, чтобы они перевалили через забор и открыли ворота. Но это могло привлечь внимание. Все-таки кромка забора была на просвете и слишком хорошо просматривалась. Мысль же о том, что этих свежих мертвецов на башнях можно просто поднять, к нему в голову не пришла. Просто ступил. Догадался бы. Вон как славно висел, словно старый компьютер, перебирая варианты. Положение спас Мхей. Желтый маг подошел к воротам и куском какого-то камня нацарапал на них печать. Достаточно простую, но очень затратную энергетически, как он пояснил. Пять минут и готово. Подал силу на нее, чуть отступив. И Илья с удивлением обнаружил, что древесина в зоне действия печати расслаивается, словно рассыхается, буквально на волокна. Минута что-то тренькнуло, извещая о том, что печать свое отработала. Мхей же тем временем перетек в боевую трансформацию и, дождавшись отмашки от Ильи, который с помощью призраков наблюдал за ситуацией, протиснул свои пальцы в зазор между створками, смял их, собирая в складку, сжал как жгуты и потянул на себя. Ворота поддались. Запорное бревно превратилось в зоне действия печати в такую мочалку. Не сломалось, не порвалось, просто изогнулось. Чего хватило для розы? самой мелкой и компактной в отряде. Она ловко протиснулась в образовавшуюся щель. Мхей прекратил давить на ворота, после чего эта красная довольно легко сдвинула запор в сторону. Вытаскивать его не стало. мог упасть, а это шум. Сил вытащить и удержать хватило бы, но мочало в центральной части все портило. Вот роза и протолкнула бревно вдоль, а когда оно стало провисать, с дальнего конца придержала, вытягивая. Минуты не прошло, как она справилась, и, приоткрыв створку, впустила остальную часть отряда. Тихо и быстро. Никто даже ничего не заметил. Илья, как и его ребята, сразу отошли и укрылись глаз долой за стеллажами дров. Их тут накапливали для сушки на некотором отдалении от стены, чтобы так гнить не начала или оцеревать. Так что места хватило, чтобы вся компания вошла. Двух представившихся от испуга часовых мужчина поднял как зомби. Тела-то почти не имели значимых повреждений. Встали такие, придушили тихонько своих коллег, тех, что потеряли сознание, и они почти сразу были подняты следом. Поэтому минут семь спустя с начала операции все закончилось и удалось создать картину «В Багдаде все спокойно». Кто глянет из лагеря, ничего такого в голову и не придет. Как стояли, так и стоят часовые. Даже ворота за собой прикрыли, войдя. Илья же только сейчас понял, что вся эта возня не имела никакого смысла, если бы он повел себя как маг смерти, то и сразу бы поднял тех мертвых часовых. Впрочем, корить себя он не стал. Не время рефлексировать. Сейчас каждая секунда была на счету. А то еще всполошится улей и отбивайся от толпы врагов. И не все они будут простыми бомжами. Опираясь на разведданные призраков, Илья выдвигал своих новых зомби, поднятых из оборванцев. Причем с таким детальным микроменеджментом. Вот группа из четырех зомби потащила бревно, как взрослые люди, чин по чину. На них кое-кто из местных глянул, но без всякого интереса. Лица ведь узнаваемы. А что этот ствол куда-то несут, значит, надо... Вряд ли кому-то захочется просто так его потаскать. Остановились, бросили на землю, присели на него, вроде как отдыхая. А что такого, обычное дело. Невдалеке же еще два зомби несли ведра с водой. Таким и иным образом Илья выводил на позиции своих зомби. Намечал им цели. А потом отдавал команду, и те резко наваливались, хватая ничего не подозревающих жертв, зажимая им рот и удушая. Причем часть зомби в нужный момент вставала и перегораживала зону просмотра так, чтобы никто шума не поднял. Дальше новоприставленные поднимались, увеличивая группировку зомби. И все повторялось по новой, разве что большее количество позволяло действовать гибче. Например, появление зомби женского пола открывало довольно сальные провокации для отвлечения внимания. Призраки, кстати, активно применялись не только для разведки. Они уже могли переносить довольно крупные камешки и даже легонько кидать их. Чем помогали поворачивать головы тех людей, которые не должны были смотреть куда не надо. Ядро же отряда, включая самого Илью, медленно продвигалось следом, тайком, стараясь не появляться на просмотрах. Ради чего порой приходилось проводить свои операции по отвлечению внимания, ибо в лагере имелся восходящий каскад высот, и места, откуда их могли заметить, хватало. Медленно, шаг за шагом, перебежка за перебежкой, отряд достиг главного холма со святилищем, где их, оказывается, уже ждали. «Ходить нельзя», — решительно произнес призрак. «Почему?» «Там все усыпано печатями, и маги засели дикие». Без корневых печатей и первичных инициаций. Самоучки? Неизвестно. Но печати им ведомы. И поставили они их грамотно. Что за печати? Не же через них не пройдет. И вы? Мы перелетели. У них же стандартный радиус действия, сфера. На нас тоже будет действовать? Разумеется. «Нежить просто упокоит, любую материальную. Живые упадут без сил, либо очень сильно ослабнут». «Сколько и кого внутри?» «Главный маг, десять его помощников, тоже маги, только менее опытные, полусотни послушников. Эти почти нулевые». Илья кивнул и молча выступил вперед к воротам жутковатого святилища, в котором, судя по всему, нежити какой-то и поклонялись. Переключился в режим Дева, настроил ауру поглощения в режиме сектора, разом накрыв участок с храмом и всех его обитателей. Вон, подкрасились красным цветом слегка. И еще один кто-то серым цветом, но так словно стоит за завесой. Илья потянулся к этому серому. Прокинул одну нитку кровавой паутинки И сразу же ее разорвал Судя по вкусу энергии Это был тот же самый призрак Что и там на поле Настроился на всех живых существ в храме Проверил нити И начал потихоньку тянуть из них силу Сам же Сформировав в руке ярости Амат Бросил ее в ворота Бабах Они устояли Еще раз бросил На третий раз не выдержали Петли. Отчего ворота перекосились, рухнув окончательно лишь с пятой подачи. Взрывающиеся ледяные шары полетели внутрь. Влетали в защитные печати и таяли без всяких последствий. Один за другим. Илья сменил тактику. Он стал метать их в пол, чтобы проверенным способом раскрошить его и узоры печати вместе с ним. Первая лопнула. Вторая. Седьмая. И вот уже образовался коридор, по которому в сторону явно перепуганных и ослабленных магов полетела первая ярость. Но тут оживилась потусторонняя дрянь – баньши. Проявилась, развернулась во всем своем великолепии и пошла в атаку, ударив по Илье его окружению своим фирменным криком. Подавляющим волю, оглушающим и ослепляющим.